Глава номер 68. Париж. Михаил. Злата в восторге, хоть и не знает, что такое Париж. А Соня хлопает ресницами и шепчет. — У нас нет загранпаспортов. — Это не проблема. Три дня — и все будет. — Как это? — задирает бровки. — Солнце мое! — целую Соню в нос. — Разве волшебники выдают свои секреты? — Что ты опять задумал? — Ничего такого. Улыбаюсь. Отдохнем перед открытием ресторана. Развеемся. Нам это нужно. Не находишь? — И когда ты это задумал? — Давно. Нагло в Соне. Нечего ей знать, что у меня там дела. Как и то, что с нами поедет телохранитель. Даю девчонкам эти три дня, чтобы собраться. Соня недовольна, пытается возмущаться, что у нее куча дел перед открытием. Но я не могу оставить ни Соню, ни Злату здесь одних. Безопаснее будет им поехать со мной. Несмотря на уговоры Владимира Петровича, делаю паспорта девчонкам и покупаю билеты. Досье на Ищееву изучаю в самолете, а телохранитель уже разведывает обстановку на месте и ждет нашего прилета. Первый вечер отправляю девочек поплавать в бассейне гостиницы, а сам... Под предлогом встречи со старым знакомым по ресторанному бизнесу еду по адресу, что скинул мне Владимир. Захожу в бар при гостинице и изучаю присутствующих дам. Еще одну, конкретную. И, надо сказать, быстро нахожу. Сидит за барной стойкой, потягивает какой-то коктейль. Прекрасную картину портит лишь шрам на лице. Сажусь рядом и заказываю виски. Замечаю короткий взгляд Карины в свою сторону. Не глядя на нее, говорю. Отличный вечерок, чтобы убить время и поболтать ни о чем. Самый нелепый подкат в мире, усмехается женщина. Это не подкат, а вполне реальное предложение. Подтягиваю к себе бокал с виски. Один разговор, которого не было. Ты кто такой? Надменно спрашивает, осматривая меня с головы до ног. «Михаил Аксенов», протягиваю руку для рукопожатия. «А вы, Карина Ищеева, находитесь в розыске в Российской Федерации и Бразилии. Но мне плевать, меня интересует только одно ваше дело. Громовы». «Наглый и бесстрашный», цокает и отворачивается, отпивая глоток своего коктейля. «Псих или подослали?» «Определенно первое, но я не займу много вашего времени». Сразу перехожу к делу. Мы узнаем, что вы запачкали ручки в деле Громовых. Но что вам надо от них сейчас? Четыре года прошло. У них нет бизнеса, нет доказательств, а о вас они даже не слышали. Мне? Ничего. Да и раньше не надо было? Ну как же? Четверо взрослых, двое детей, старший сын Громова козёл отпущения ты не там ищешь михаил как тебя там дети не мой профиль меня интересовал только гендиректор и его подпись вот как ну так укажите своим на маникюрином пальчиком кто ослушался приказа болотов или лысая горила умный мальчик «Каждую шавку Болотова я не знаю. А если твоей сучки кто-то угрожает, это художественная самодеятельность на месте?» «Спасибо за информацию. Достаю и кладу деньги на стойку. За мой счет, — говорю бармену. Надеюсь, вы и дальше будете интересоваться лишь гендиректорами». Подмигиваю ей. «Гонора тебе не занимать». — Чем ты занимаешься? — У меня сеть ресторанов. Да я и сам отлично готовлю. Особенно мясо. Улыбаюсь. — Будете в Москве, заглядывайте к нам с Соней. — Смешно. А если серьезно? — Я успею свернуть вам шею до того, как ваш амбал, указывая взглядом в сторону явно телохранителя Карины, доберется до меня. — Ты же знаешь, что даже если отрубить голову гадюки, она может укусить. — Любопытная информация, — усмехаюсь. — Но, кажется, вы забыли. Этого разговора никогда не было. Так что насчет того, чтобы договориться? — Болотов отбился от рук уже давно. Я велела не трогать девчонок. Он не послушал. Теперь заметает следы. «Решишь проблему?» — делает глоток коктейля. «И я забуду про Громовых». «Услышал», — улыбаюсь. «Надеюсь, никогда больше не увидимся». Встаю и поправляю пиджак. «Аналогично, Миша!» — приподнимает бокал и отворачивается от меня. «Выхожу и спокойно иду в сторону своей гостиницы». «Так, значит, Болотов своевольно спалил дом». И отдал приказ убить всю семью Громовых. Зачем? Возвращаюсь в свой номер. А Соня и Злата уже вовсю дрыхнут в обнимку на нашей с Соней кровати. Умаились девочки. Заваливаюсь рядом с ними и обнимаю обеих. Мне нравится так спать. Мы как одна семья. Думаю, пора бы сменить наш статус. Париж — отличное для этого места. Банально до жути, но лучше я все равно не придумаю. Утром, после плотного завтрака, идём все вместе гулять по городу. Заглядываем попутно в магазины, в том числе и в ювелирный. «Зачем сюда-то?» — усмехается Соня. Кажется, у нее отличное настроение. «Ну, как это? Побывать в Париже и не привезти знаменитое колечко?» «Ты цены видел?» — усмехается. «На эти деньги, Злати, можно институт оплатить». «Можно, конечно». — Но это будет через пятнадцать лет, — усмехаюсь. — А жениться на тебе я хочу сейчас. Соня смотрит на меня огромными глазами, а потом шепчет. — Это ты за этим нас в Париж притащил так срочно? Тихо прочищает горло и еле заметно приподнимает брови. — Не совсем, но раз уж мы здесь, — пожимаю плечами, — самый романтичный город в мире. А где еще делать предложение? Обнимаю Соню. — Дома, — кивает, — где обручальные кольца не стоят, как сбитый Боинг. — Тебя только это волнует, — улыбаюсь. — А тебя нет. Если ты такую сумму отвалишь на кольцо, то что будет дальше? Купишь замок, чтобы мы там жили? — А ты хочешь? — Нет, — мотает головой. — Я не люблю замки. — Понял, принял. А что ты любишь? — Тебя, — дергает уголками губ но кольцо отсюда не надену!» Твердо заявляет. «Буду потом трястись, что потеряю его, когда буду в ресторане работать». «Вредная ты!» — хмурюсь. «Но тебе же нравится!» Ухмыляется и выходит из магазина, беря злату за руку. «Я что-то не понял сейчас. А ну стоять!» — догоняю девчонок. «Так ты выйдешь за меня?» «Будто у меня выбор есть!» Хохочет и останавливается. Кажется, у нее истерический припадок. «Сонечка!» — Злато поглаживает сестру по руке. «Тебе плохо?» «Она в шоке!» — поясняю я. «Ты серьезно?» — спрашивает. А похоже, что шучу. Перестает смеяться и смотрит на меня. «Нет!» — шепчет. «Я не понял!» — изгибаю одну бровь. «Это не со мной!»